Первый снег. Над академией, а сатанеев грехопадением падает снег. Парками, скверами счастье взвелось. Мы были первыми. С нас началось. Рифмы, молитвы, свист пулевой, прыганев лифты вниз головой, сани, погони, искры из глаз. Все эпигоны, все после нас. С неба тяжелого, сном, чудодейством, Снегом на голову валится детство. С валкою, волей, шапкой, с ушами, Шалостью, школой, непослушанием Здесь мы встречаемся, мы, однолетки. Мы задыхаемся в лестничной клетке, автомобилями мчатся недели. К чёрту фамилии, а сто чертели, разве мантыки и капулети, локоны веки лепиты эти.